Ты в ответе за мир, который создал. Человек приходит к вам с проблемой. Как правило, он убеждён в том, что эта проблема порождена окружающим миром. Этот мир полон врагов, которых никак не удаётся победить. Эта реальность агрессивна и кошмарна. Понятно, что собеседнику она не нравится. Но что поделать, думает человек. Реальность такова, какова она есть. не в моей власти её изменить. На самом деле, это мир, законы которого прочувствованы или даже сформулированы внутри человека, а затем перенесены наружу. Человек видит в этом мире только то, что соответствует его пониманию, то, что не соответствует, не замечает. На юбилее одного известного человека я стоял рядом с ним и слышал его комментарии по поводу каждого презента. Юбиляр был убеждён, что подарки ему дарят ради подхалимажа. И отношение с дарителями и, соответственно, окружающим миром он строил, исходя из этого понимания. То, что многие дарители относятся к нему искренне, его совершенно не волновало. Тому, кто пришёл к вам со своими проблемами, как может быть и вам, дорогой читатель, представляется, что мир таков, каким он нам дан. Этот мир нам не нравится, потому что он создан кем-то другим и совершенно не имеет нас в виду. Подобный взгляд — это наш собственный выбор. Так нам проще, потому что если мир создан кем-то, значит, мы за него не отвечаем. Очевидно, что не нести ответственность легче, нежели ее нести. Если мы осознаем, что сами создаем окружающий мир, соответственно, мы сами за него и отвечаем. Хорошо. Можно постараться изменить своё восприятие врагов. Можно попытаться и в конце концов научиться относиться к ним как к партнёрам и зеркалу. Понятно, что это трудно, но возможно. Но враги иногда приносят в нашу жизнь подлинный и настоящий негатив. Разве в мире нет зла? Есть. И неожиданные удары судьбы тоже случаются. Мы можем долго философствовать о том, в какой степени отвечает человек за тот негатив, который вдруг сбивает его с ног. Можно много теоретизировать о том, притягиваем мы к себе негатив или нет. В конечном итоге это вопрос веры. Некоторые верят, что люди сами притягивают к себе беды, другие не верят. Очевидно, что любые споры по поводу веры бессмысленны. Однако, безусловно, остаётся следующий вывод. Притягивает человек негатив или нет, он сам отвечает за то, как на этот негатив отреагировать. Беды и проблемы можно воспринимать как удары судьбы, постепенно прогибаться под ними и даже рано или поздно погибнуть. А можно использовать негатив для более полного понимания своего существования, относиться к ударам судьбы как к урокам и делать из них выводы, которые помогут в дальнейшем создать гармоничную жизнь. Опять же, это выбор человека. Когда пришевший рассказывает о том, сколь ужасна та реальность, в которой он живёт, первое наше желание броситься эту реальность менять и ломать. Ошибка. Первым делом надо разобраться, зачем произошло то или иное негативное событие, какие можно извлечь из него уроки, да и настолько ли оно ужасно, как представляется в порыве эмоций, и только после этого можно начать размышлять о каких-либо действиях. Если вы согласны с великим Леонардо в том, что в основе любой практики непременно лежит теория, то должны понимать сами и объяснить тому, кто пришёл к вам за советом. В основе исправления нами любого негатива тоже лежит теория, то есть понимание этого негатива, его смыслов и уроков. В этом анализе имеет смысл опираться на важнейший постулат психофилософии: В жизни человека не бывает и не может быть таких ситуаций, когда у него нет впереди позитивной перспективы. То есть, какая бы печаль ни привела к вам собеседника, нужно убедить его в том, что в жизни всегда, всегда есть горизонт, и то, что ему представлялось негативом, на самом деле может оказаться первым шагом к этому горизонту. Пушкин сумел превратить эпидемию холеры в Болдинскую осень. Разве это не пример для всех нас?